Я был выборным командиром четвертой сотни второго аргунского полка. — Ага, очень приятно. А кто же тебя выбирал на твою должность? — Казаки. — Какие такие казаки? — Казаки четвертой сотни. — Да как ты негодяй смеешь называть их казаками? Это изменники казачества, слуги большевистских комиссаров, а не казаки. Казаки были и есть у атамана Семенова, а в Красной гвардии их не было. Там были только предатели Родины. — Родины мы не продавали и продавать не собирались, — крикнул Тимофей. — Это ваш Семенов родины торгует, японцам ее продает. — Молчать, — заорал Шильников, — за оскорбление атамана будешь расстрелян. Увести эту сволочь из зала суда, — скомандовал он конвойным. Тимофея схватили и вывели. — Подсудимый Муратов, — рявкнул Шильников. Федот выступил вперед. — Кто ты такой? — Муратов Федот Елизаревич, казак Орловской станицы. — Разбойник, а не казак. — Врешь, ваше превосходительство, я был и буду казаком. — А я говорю, разбойник, подлец, красный сволочь! — Сам ты сволочь! — заявился Федот. — Расстрел! вывести этого! — красное от бешенства прокричал Шильников. На Федота навалились человек шесть конвойных и повели его из класса. — Следующим допрашивался Роман. Шильников насмешливо спросил его. — Тоже казаком себя считаешь? — Да. — Доброволец или мобилизованный? — Доброволец. — Помощник Лазоулыбин, это не ты? — — Нет, это мой дядя. — Все ясно, господа, — обратился Шинников к Атаману и высоковому старшине, а потом сказал Роману, — будешь расстрелян, сучий племянничек, увести его. Вот и конец, — думал Роман, когда его уводили в сарай, и от этой мысли навалилось на его сердце тяжелая ледяная глыба. В сарай он сразу же грузно опустился на землю и стал палочкой бессмысленно чертить на земле разные знаки. Но такое оцепенение продолжалось недолго. Властным усилием встряхнулся он и сказал Федоту, —— — Давай закурим. Последний день табачком нам наслаждаться. — Ну и характер паря у тебя, — сказал Федот, — опять за могильным голосом запел. — А ты не верь, что тебя убьют, до самого конца не верь. Умирай, а не верь, что тебя убить могут. Тогда, глядишь, кривая и выведет. В меня вот пока пять пуль не влепят, ни за что не поверю, что я пропасть могу. Слышавший это Тимофей подсел к Роману, дружески обнял его. Правильно брат Федот толкует. Это по-нашему. Ты давай держись. Когда стемнело, пленных поведен расстрел. Разбив на группы по пять человек, всем им скрутили руки за спину. Тимофей, Роман и Федот были связаны одной веревкой с двумя орловскими фронтовиками. На выходе из станицы Роман почувствовал, что кто-то развязывает ему руки. Оказывается, богатырь Федот уже успел освободиться от своей петли и теперь развязывает его. Минута через две петли ослабела. Роман выкрутил из нее руки и, не выпуская веревку, помог освободиться шагавшему справа от него Тимофею. Так, молча, поняв друг друга, освободилась от пут вся пятерка и, ничем не выдавая своего волнения, шагала дальше, по-прежнему держа за спиной веревку. По молчаливому согласию положились они теперь целиком на Тимофея, как на старшего, и ждали от него какого-нибудь сигнала. «Встреча за речкой у сопки», — нагнувшись к Роману, шепнул Тимофей. Роман в знак согласия кивнул головой. Примерно верстей от станицы пленных согнали с дороги в сторону. По дверей к кустам окружили стеной штуков, тотчас же отделили от них две пятерки и повели одно направо, другую налево. Скоро раздался залп, затем второй, послышались стоны чей-то предсмертный хрип и затем хлопнул, добивший кого-то выстрел. Романа бил и мелкая колючая дрожь, Федот качнулся к нему, шепнул. — Жди команду. — Даст Бог, уйдем! — Даст Бог, уйдем! К ним подошли конвойные и, подгоняя прикладами, погнали налево, к реке. Провели мимо шеренги расстреливающих и скомандовали «Стой!» И только стали отходить от них, как Тимофей выдохнул долгожданные «Беги!». Вся пятерка бросилась в разные стороны. вдогонку им загремели беспорядочные выстрелы, раздалась громкая ругань. Роман, низко пригнувшись, бежал под бугор, к реке. Упал, поднялся, скатился с высокого берега вниз и бросился в воду. Над головой его свистели пули, но все существо его ликовало, потрясенные одной мыслью — ушли, ушли. К берегу подбежали преследующие и, услыхав плеск воды, стали стрелять в темноту наугад. Одна из пуль высекла искры из прибрежной гальки у самых ног Романа. Через минуту он был в темных кустах, радостно пахнувших зеленью, росой, жизнью. Уже светало, когда он учатился у подошвы той сопки, которую Тимофей назначил им для сбора. Северный склон сопки зарос густым невысоким леском. Войдя в лесок, Роман остановился и только тогда услыхал свое тяжелое, как у запаленной лошади, дыхание. Чтобы успокоиться, пошел шагом и затем прилег под одну из берез. Скоро он услыхал хруст сучьев и шорох листьев. Кто-то шел по песку, заплетаясь ногами, отпыхиваясь. Роман бросился навстречу и увидел Федота, несущего на плече Тимофея. Потому как безжизненно мотались руки Тимофея за спиной Федота, Роман понял, что отгулял свою тимофея по белому свету. Федот бережно положил его на землю к ногам Романа и тяжело дыша сказал Зацепило его пули, когда уже мы думали, что спаслись. Роман присел, расстегнул гимнастерку Тимофея, припал ухом к его сердцу и, не уловив его биение, медленно поднялся. По щекам его текли слезы, губы дрожали и дергались. — Мертвый он, — сказал Роман. — Да быть того не может! — Федот принялся трясти тимофей за плечо, кричать. — Тимофей, ты слышишь меня, Тимофей? Да очнись же! Поняв, что Тимофей никогда не очнется, Федот поднялся, оглядел тяжелым взглядом лес и сопки, и алое небо вдали, а потом погрозил кулаком в ту сторону, где виднелась станица, и со злобным придыханием сказал. — Гады! Кровью будете харкать за него! От поваленной бури лиственницы отломил Федот пару крепких сучьев. Этими сучьями и принялись они копать могилу для Тимофея. Лесная земля была мягкая и податливая, и только корни деревьев, то и дело встречавшиеся в сырых ее недрах, досаждали им в работе. Они с ожесточением рвали мохнатые плети корней и тяжело дышали. Скоро руки их были сплошь в кровавых ссадинах. Солнце уже сильно припекало, когда могила была готова. Глинистое дно ее услали они сухими листьями и хвоей. Затем подошли к Тимофею и присели возле него. Федот скрестил ему руки на груди и держал их в таком положении до тех пор, пока не перестали они расходиться в стороны. А Роман смежил широко раскрытые смертной стужей затуманенные глаза своего друга и за неимением пятаков положил на ледяные веки два желтых камешка. И когда убрал их, лицо Тимофея стало спокойным и строгим. Они по очереди поцеловали его в смуглый лоб, бережно подняли и бережно опустили в могилу. Вместо гробовой крышки накрыли охапкой оранжевых папоротников, молча постояли у изголовья могилы и стали бросать в нее нагретую землю. Под вечер вышли они из леса, злые от горя и голода. Выйдя к речке, напились и умылись, обмыли в кровь и сколотые во время бегства босые ноги. — Что теперь делать будем, — угрюмо спросил Роман. — На наших ходулях нам далеко не уйти. — Коней добывать надо. Выйдем на дорогу и постараемся кого-нибудь спешить, — сказал Федот и, потрясая, захваченным с собой лиственничным суком, добавил, «Пусть теперь богачи меня пощады не ждут, я из них веревки ведь буду». В сумерки выбрались на московский тракт и залегли в придорожных кустах. Чтобы обмануть свои ноющие желудки, жевали терпкие листья боярышника, часто сплевывая тягучую слюну. Рожок молодого месяца готов был скатиться за сопки, когда услыхали они слитный цокот конских копыт, приближающийся с востока. Федот прислушался, определил. «Двое верхами». Попробуем их спешить. Ты оставайся, ромко здесь, а я перебегу на другую сторону. Когда они подъедут, кидайся на одного, я на другого. Только смотри, не срабей. — Ладно, — махнул головой Роман, и Федот, низко пригнувшись, метнулся через дорогу, затаился в канаве. Садники ехали шагом, без всякой опаски. За плечами у них смутно виднелись винтовки. Допустив их вплотную, Роман и Федот одновременно выскочили на дорогу, намертво вцепились в них и стали стаскивать сёдел. Федот при одним рывком сбросил с коня на землю доставшегося ему человека. Выхватив у него из ножен клинок, он тут же зарубил Семеновца. Но Роман со своим не справился. Он ухватил его за винтовку и поясной ремень. Но всадник не растерялся, ударил Романа костяным черенком на гайке по голове, вырвался и ускакал. Следом за ним ускакала и лошадь, зарубленного федота Федот выругался, обозвав Романа раззявый, и стал обыскивать свою обезглавленную жертву. Зарубленный оказался семеновцем, с лычками старшего урядника на погонах. Федот снял с него винтовку, брюки и сапоги. В карманах брюк нашел он кисет с табаком, фарфоровую трубку и бумажник с деньгами. Сапоги оказались ему не по ноге, и он не без сожаления отдал их Роману. Оттащив Зарубленного с дороги в кусты, они направились дальше. Под утро наткнулись на суслоны сжатого хлеба, намяли из колосьев еще мягкого пшеничного зерна и стали с жадностью есть его. «Ты смотри, много не ешь, а то с голодухи тебя живо скрутит», — сказал Роман федот Федоту, жадно уплетавшему пригоршни зерна. Но Федот не послушался его и наелся досото, заявив, что его желудок переварит топор, а не то, что зерно. Скоро он жестоко раскаялся. У него началась такая резь в животе, что он все утро кричал и корчился под стогом сена на лесной полянке. Федот наконец перестал кричать, свернулся клубком и уснул. Роман отправился на разведку. Поднявшись на ближайшую сопку, увидел далеко впереди большую станицу с белой церковью в центре. Под самой сопкой блестела в кустах неширокая речка, видела с крыши мельница. Он решил зайти на мельницу. Мельница оказалась закрыта на заложку изнутри. Но Роман знал секрет этой заложки. Ее легко открывали снаружи через круглое отверстие в двери с помощью железного ключа, на конце которого была прикреплена в проушине свободно вращавшаяся в палец длиной бородка Стоило просунуть ключ в отверстие, как бородка падала вниз и попадала на одну из зарубин, сделанных в заложке. После этого нужно было повернуть ключ вправо или влево, и заложка отодвигалась. Беззаботный мельник, уходя, спрятал ключ от мельницы в жёлоб под крышей. После недолгих поисков Роман нашёл ключ и открыл заложку. В мельнице монотонно шумели жернова, мягко постукивали зубчатые колёса передачи, стройка горячей муки истекала по лубиному корыцу в огромной ларе и в одной из стен находилась соломенная ложа, засланная пестрой холстиной. На полке стояли свеча в деревянном подсвечнике, котелок и кружка. На гвозде висел холщовый мешочек, в котором Роман нашел краюху черствого хлеба, тряпки с чаем и солью. Это было то, что ему и требовалось. Он взял мешочек со всем, что в нем было, взял котелок с кружкой, и его за них оставил двухсотрублевую оранжевую керенку. Федот еще спал, когда Роман вернулся со своей добычей. Он сварил котелок чаю и начал будить Федота. Ломоть черствого хлеба и крепкий чай оказали на Федота самое благотворное действие. К ночи он снова почувствовал себя вполне здоровым, и они решили продолжать свой путь. В полночь вошли в станицу. Федот смело постучался в окошко крайней избы. Долго на стук никто не отзывался. Потом у окошка появилась фигура женщины, которая заспанным голосом спросила, «Кого вам надо? откройте тетка!» — Мы с прииска идем. Если покормишь нас, заплатим тебе. — Не открою. Кто вас знает, что вы за люди? Я одна, у меня мужа дома нет. — Открой, ничего мы тебе худого не сделаем. А если не откроешь, я тебе в окно гранату швырну, — пригрозил Федот. Перепуганная женщина покорно открыла им дверь. Федот потребовал у нее хлеба и молока. Женщина зажгла свечу, достала из подполья рынку молока, нарезала хлеба. Видя, что они не собираются ее убивать, она перестала трястись и всхлипывать, и стала кормить грудью проснувшегося в зыбке ребенка. — Мужик-то у тебя где? — спросил ее Федот. — Арестовали его у меня. — Кто арестовал? — Да, таман наш арестовал. — За что? — За то, что против Семенова выходил Угнали его позавчера в город, порешат его там, однако. Говорят, всех таких-то расстреляют. Не надо было ему домой глаз сказать, а теперь, раз попался к нему лапы, могут его порешить. У них суд короткий, мы это на собственной шкуре испытали. Атаман-то, значит, у вас вредный? Собака. Как есть собака? Он моего мужика-то по лицу убил. А где он живет? Напротив церкви, дом у него с белыми ставнями и садиком под окнами. — Ну ладно, спасибо, тетка, за угощение. Вот тебе за это отдал ей Федот все деньги из бумажника. — Мы сейчас уйдем, а ты смотри, никому не проболтайся, что мы у тебя были. Не то и тебя вслед за мужем отправят. Когда распрощались с женщиной и вышли из избы, Федот спросил Романа. — Как ты думаешь насчет визита к Атаману? Зайдем, что ли? — ты ведь, Бог владеет. — Зайдем. Может, у него и коней себе добудем, — согласился Роман. К Атаману достучались они довольно быстро. Он вошел в ограду с фонарем в руках и, не открывая калитки, спросил, кто стучится. Федот ответил, что ординарец атамана отдела со срочным пакетом. Атаман замолчал, раздумывая, как ему быть, но Федот прикрикнул на него властным голосом и заставил открыть калитку. Наставив на атамана винтовку, Федот стремительно шагнул в ограду. Роман с оголенным клинком в руке вошел следом за ним. Вырвав у атамана фонарь, он стал светить Федоту, который ощупывал атаманские карманы. Не найдя у него никакого оружия, Федот поднес к его глазам увесистый кулак. — Если хочешь жить, не вздумай драть горло. Хоть ты и порядочный гад, но убивать мы тебя не станем. Нам нужны кони. Веди давай нас во дворы, до да уздечки не забудь с собой прихватить. Где они у тебя? — В завозне. — Ну так давай, развертывайся. И он подтолкнул его прикладом. Захватив завозни уздечки, атаман пошел во дворы. Федот и Роман неотступно следовали за ним. По указанию Федота он изловил двух коней и передал их Роману. Когда вернулись с конями в ограду, Федот потребовал у атамана седла. Атаман принес их и собственноручно заседлал обоих коней. Затем Федот снял с него и чиги, обулся в них и сказал. — Ну, вот и все. Сейчас мы замкнем тебя, атаман, в твоей завозне, а сами поедем, куда нам надо. И ты помни, сукин сын, что это тебе только цветочки. Ягодки в другой раз будут, если ты не перестанешь выдавать семеновцам своих посельщиков. Запомнил? И он впихнул атамана в завозню, закрыв за ним дверь на пробой. Вскочив на коней, они спокойно выехали из атаманской ограды, шагом доехали до поскотины и только потом крупной рысью двинулись на восток к родным местам. Через три дня на одном из постоялых дворов Федот встретил своего сослуживца, казака Красноярской станицы. У него он выведал, что в самом деле многие красногвардейцы ушли прямо с Даурского фронта, в глухие леса Курунзулая. На вопрос, как их найти, сослуживец посоветовал Федоту обратиться Курунзулай к старому медвежатнику Фролу Бородищеву. — Если случится обратиться к Фролу, скажу ему, что ты приехал от пашки Беркута, — шепнул он Федоту, уезжая из постояло в двора. Когда Федот передал Роману все, что сказал ему сослуживец, Роман, окончательно раздумавший после смерти Тимофея ехать в родные места и скрываться там, предложил ему немедленно отправиться в Курунзулай. Я и сам так думаю. Если народ там подходящий, так мы еще таких дел натворим, что и Семенову, и японцам тошно станет, — похвалился неунывающий Федот. Все эшелоны четинского военно-революционного штаба благополучно покинули Забайкалье. На таежных станциях Амурской железной дороги, до которых еще и не докатилась от Владивостока волна японского наступления, прощались друг с другом последние красногвардейцы. Поусыпано-желтой листвою тропом уходили они на прииски или сосеки пробирались за хребты на север к зимовьям белковщиков и эвенкийским стойбищам и якутским наслегам. Каждый из них сделал выбор, уходил по своей тропе, не зная, не ведая, где и когда она оборвется. Уничтожив еще десяток мостов, бронепоезд за власть советов остановился на одной из маленьких станций. Медленно занималось сырое осеннее утро. Хмуро курились к ненастью высокие сопки на юге. Вокруг расстилалась унылая пасмурная тайга. Сразу же за станцией начинались заболоченные низины. Росла на них серая, ни разу не кошенная осока. Достояли в одиночку и группами корявые лиственницы в окружении черных пней. Из штабного вагона вышли Сергей Лазой и Василий Андреевич. Оба они были в длинных, туго стянутых ремнями шинелях. Василий Андреевич сутулился и часто покашливал себе в кулак. Лазо держался прямо, но ноги его подкашивались от усталости. Последние ночи совершенно не спали ни тот, ни другой. На всех попутных станциях собирались к приходу бронепоезда толпы народа. Рабочие приходили попрощаться с Лазо, послушать, что он им скажет. И ни разу Лозо не отказался от выступления. А пока он выступал на митингах, Василий Андреевич встречался с людьми, которые оставались на станциях для подпольной работы. Но теперь это все миновало. Начиналась полоса новой жизни, новых забот и обязанностей. Покрасневшими от бессонных ночей глазами Лазо оглядывался по сторонам и понял, что обжитые места кончились. На скупой и угрюмой земле не было ни пашен ни проезжих дорог, только одни станционные постройки оживляли невеселый пейзаж. — Вот и заехали к черту на кулички, товарищ комиссар, — сказал он с усмешкой. — В таком месте я, пожалуй, бы и недели не прожил. — Ну, неделю бы-то прожил, а на вторую, глядишь, и запил бы. После степного раздолья это неудивительно. Чем сейчас займемся? — Пойдем к начальнику станции, послушаем, что скажет, чем порадует. Начальник станции, заросший желтой щетиной, сонный, неопрятный, протирал глаза, когда они вошли к нему в кабинет. Лозо поздоровался с ним, назвал себя. Начальник испуганно вздрогнул, переменился в лице и, поднявшись со стула, пригласил садиться. Заметив его явную растерянность, Лозо спросил. — Что, не рады таким гостям, товарищ Нет, от отчего же, — засветился начальник. — Только сами понимаете, какое наше дело. Не знаем, кого и слушаться. — Вы мосты взрываете а какое-то новое начальство из Читы грозит мне за это всяческими карами. Но вы-то здесь при чем? При том, что с нас можно спросить. Вот, — удостоверьтесь сами, — протянул он лазо телеграфную ленту. Какой-то полковник Снегирев и Юльский приказывал всей железнодорожной администрации. — Немедленно восстанавливайте мосты, разрушенные большевистскими бандами Лозо. За неисполнение будем судить со всей строгостью военного времени. Прочитав ленту вслух, лазо сказал. — Да... Охотно сочувствуем, но рекомендуем с мостами не торопиться. А чтобы вам не надоедали такими приказами, телеграфную связь мы сейчас разрушим. Наша ошибка, что до сих пор она работает. Увидев в окно Мишку Ланшакова, лазо позвал его и велел сказать командиру подрывников, чтобы спилили десятка-два телеграфных столбов, а проволоку с них припрятали. Затем он снова обратился к начальнику станции. — Сейчас мы будем уничтожать бронепоезд. Отведите нам какой-нибудь тупик, а потом отправляйтесь спать. Чем меньше будете видеть, тем лучше для вас. Не появится потом никакого искушения. Через два часа бронепоезд прекратил свое существование. Его загнали в тупик поближе к тайге. Находившиеся на нем пушки и пулеметы, за исключением одного, были разобраны по частям и закопаны в землю. Бронеплощадки сбросили с высокой насыпи, броневой паровоз взорвали. Затем Лазо приказал выстроить команду бронепоезда. «Боевые друзья и товарищи!» — обратился он к ним с прощальными словами. Вы честно выполнили свой долг до конца. Ваша самоотверженная служба дала нам возможность провести в полном порядке эвакуацию советских учреждений, укрыть наших раненых, распустить красногвардейские части. Сегодня здесь враги оказались сильнее нас. Окруженные со всех сторон, оторванные от матери Родины, мы вынуждены прекратить фронтовую, позиционную войну. Мы расходимся, чтобы начать другую борьбу, борьбу партизанскую. Расходите, товарищи, по городам и станциям.